Давайте по клинушку под закрытые двери, принял я какое-то решение. Клиниев мы много запасли, у меня ими целый подсумок для пулеметной банки набит до самого верху. И у остальных примерно столько же. Большой свикой взялись их забивать, мы с Лехой замерли, с ружьями, направленными в разные стороны. Стук двух молотков разнесся далеко по коридору, даванул на нервную систему. Пытаюсь понять при этом, почему стараюсь говорить шепотом, когда от нас столько грохота. Никак самому себе не могу объяснить, но при этом и нормально разговаривать не получается. Пока возились с клинями, я до первой открытой двери дошел, заглянул в нее аккуратно. Тут чья-то приемная была. Стол секретарский с компьютером стоит, по полу в беспорядке бумаги разбросаны. На стене на белой водоэмульсионке след окровавленной ладони, бурый, смазанный. Тут, значит, не все так просто было, и ковровое покрытие чем-то темным пропитано. «Как хотите, но уверен, есть мертвяки в здании». Прошел в приемную дальше, попробовал дверь в кабинет начальника. Она распахнулась легко и беззвучно. А заглядывать не стал, прикрыл обратно и тоже клин забил. Так спокойней. Зачем голову в каждую дырку совать, если можно эту дырку просто запечатать? Живых в здании точно нет, они бы уже давно на шум среагировали. Снова закрытые двери, снова клинья. «Медленно идем, зато обратно будет легче» все же угрожающих направлений меньше. А пока вот так, нагибаясь на каждом шагу и все время оглядываясь. А потом попался первый зомби, как раз в следующей открытой комнате, уставленной офисными столами. Из-за стука молотков по клиням я его шагов не услышал, и он вывалился почти на меня, когда до этой самой двери оставалось два шага всего. Маленький, толстенький, гнилой человечек с обвисшим лицом и мутным взглядом из-под лобья, в рваном костюме, однако даже с галстуком на шее. Он был медленным, даже не живщиком, и, судя по неизмазанной в крови морде, ему даже подкормиться пока не удавалось. Он напоролся мордой почти что на ствол сайги, и мне осталось только нажать спуск. Грохнуло, сверкнуло, его опрокинуло назад на стену, по которой он исполз, пачкая ее слизью и какими-то ошметками из разваленного черепа. Жутко завоняло, словно давно лежавший хорошо вздувшийся пакет с протухшим мясом с крылья. Леха выматерился, Вика изобразила нечто рвотное, схватив себя за горло. Дошли до лестницы. Пошарились лучами по пролетам вверх и вниз, но ничего подозрительного не заметили. Теперь нам пройти еще этаж, после него в полуподвал. Там серверы, там ящики, в которых хранятся оптические диски. И назад вызывать машину для эвакуации. Проверил связь, но ее уже не было. Не слышно здесь. Гадство. Теперь сами по себе. И ничем ведь этим самим себе не поможешь. Тут застройка плотная, стены толстые, и машины ближе не разместишь, нет места. Шаги на лестнице сразу стали гулкими снова с эхом. Эхо вообще не кстати, можно и чьи-то еще шаги из-за него пропустить. Странно, как много сопутствующих звуков рождает каждый шум в мертвой тишине. Она и вправду здесь мертвая, ни единого звука, если замереть, и мертвецами пованивает. Как еще назовешь? Первый этаж. На него с лестницы дверь замком ведет. Прямо за ней стоит мертвая тетка, прислушивается и глазами ворочает. «Приведи нас» не бросается вперед, что было бы привычно, а довольно шустро отскакивает назад, скрываясь с глаз. Мы замираем, уставив в дверь лучи фонарей. Замерли. Тишина. Ни шагов ни возни с той стороны. «Всем стоять», — сказал я, делая осторожный шаг вниз по лестнице. Если так тихо, то она просто укрылась, но никуда не ушла, я бы услышал. И вонь. Кстати, вонь не такая уж и сильная, как будто мертвяк не близко, а вовсе даже далеко. Странно. Это плохо вообще-то. Я уже привык по этой самой воне ориентироваться. Топ-топ вниз по ступенькам, луч фонаря на открытой двери слегка колышется в такт шагам. Вверх-вниз, влево-вправо. И где она, зараза такая? Следом за мной понемногу Леха спускаться начал. Нарушение приказа, но Леха толковый. Он поодаль, для подстраховки только. Ну и где она? Вот я уже на лестничной площадке, дверь прямо передо мной. Кинулась мертвая тварь невероятно быстро. Пригнувшись, тенью, вытянув руки с согнутыми крючками пальцами. Выстрелить я успел дважды. Мимо и куда-то там по спине вскользь. Тоже мимо, в общем. Только по ушам себе, как кувалдой. Мертвые руки вцепились в разгрузку, меня сшибло с ног, бросив на перила. И затем мы с вцепившейся тварью свалились на мраморный пол. Шлем громко стукнул краем, ополированный полированный камень, висящий на ремне дробовик, оказался зажатым между нами. Свет фонарей скрестился на нас, и прямо мне в глаза уставились ее буркало. Мертвые и жуткие. И в этот момент я понял, что она грызет мою руку. Рукав. Рукав мотоциклетной куртки из толстой кожи, составленным внутри пластиковым щитком грызет, вцепившись в эту руку своими гнилыми ладонями, пальцами с обломанными и вырванными ногтями. Я не знаю, что я испытал на самом деле. Страх, панику или наоборот дикий восторг из-за того, что на мне это непробиваемая и непрокусываемая куртка. Мысль о том, что эта толстая кожа меня спасла, взорвалась в мозгу фейерверком, ярким и праздничным. Эта тварь, успевшая начать изменяться, прокусила бы любую горку, А я не помню даже, как успел выставить левую руку, но моя правая уже тащила из кобуры рукоятку ПБ. Краем глаза я увидел, как Леха одним прыжком перемахнул оставшиеся ступеньки лестницы и в ту же секунду столкнулся с чем-то темным, метнувшимся из дверного проема. Выматерился испуганно, что-то с тяжелым звоном ударило о стену, пробежал большой, на площадке становилось тесно. Тварь, навалившаяся на меня, сжимала зубы все сильнее и сильнее, Мертвящая вонь лезла в ноздри. Дикие, безумные, мертвые глаза словно высасывали из меня душу, а вместе с ней и храбрость. Ее ноги елозили по мне в попытке найти опору, и я никак не мог вытащить пистолет. Послышался тяжкий удар. Темное тело, вцепившееся в Леху, пролетело мимо нас, борющихся на полу. Со стуком врезалось в дверь, распахнув ее и валившись обратно в коридор. Что-то металлическое со звоном катилось по полу. «Стрелять мне не пришлось». Мертвую женщину сбило с меня тяжким пинком, и она откатилась в сторону, ловко извернувшись и успев вскочить на четверенке. Но в ту же секунду лестничная площадка осветилась вспышкой, грохнула, и ее мозги разбросало по всему полу. А затем еще три частых выстрела из двух ружей по второму мертвяку, пытавшемуся подняться с пола. Запах горелого пороха перебил вонь мертвой плоти, в глазах замельтешило зелеными кругами от вспышек. «Твою мать!» — сказал я, быстро поднимаясь на ноги и навойдя сойгу на дверь. «Серый!» — услышал я испуганный голос Вики. «Укусила?» Хрен там!» — ответил я, разглядывая рукав со слегка поцарапанной кожей. «Эту куртку не прогрызешь!» «Спина!» «Спина тоже так нормально, почти не болит!» «Вообще не болит!» «А ведь должно было согнуть, меня кинуло позвоночником на торец перил!» Но куртка и в этом помогла, была со встроенной защитой позвоночника. На ней с мотоцикла падают, не то что просто с копыт. Ай да мы, сообразили этой полезной одежки натаскать. «Серый, ты видел?» — спросил Леха. Голос просто не его, видать, струхнул не хуже меня. «Чего видел?» «Этот, что вторым кинулся», — запыханно проговорил Леха. «Он меня вот этим ударил». Носок его ботинка толкнул лежащую на полу стальную трубу, похожую на ножку от стола, который кто-то не успел собрать, и снова со звоном покатившуюся и уткнувшуюся в ногу мертвой женщины, лежащей на мраморе в странной перекрученной позе, в которой могут лежать лишь окончательно мертвые. «А я тебе еще когда говорил?» — сказал я в ответ, шарил лучом подствольного фонаря по темному коридору. «И камнями кидаются. Баранов не зря предупреждал». «И быстрый какой?» — добавил Леха. — Большой, а ты в натуре слон дикий. Ты его просто швырнул туда, что ли? — Не, ногой сходу дал, — чуть смутился бывший программист. Вот он и полетел. Я быстро оглядел дверь из коридора, прикрыл одну створку, потянул ее на себя, забил с обратной стороны клином несколькими сильными ударами. Затем захлопнул вторую. — А с ней что сделаешь? — скептически спросила Вика, глядя на мои усилия. — А вот что! — Вытащив из кармана моток нейлонового шнура, я быстро намотал его в несколько витков между ручками, затянул, завязал и обрезал ножом лишнее. «Пусть рвутся», — сказал. «Зае, устанут пыль глотать. Пошли ниже». «Главное сейчас себя в руки взять, а то какая-то нервная эйфория накатила после этой атаки. Спасся вроде, все хорошо теперь, все страшное позади. Это неправильно и неконструктивно, мы сюда только пришли, еще все радости визита впереди могут оказаться». Мы же не в курсе, какой тут комитет по встрече имеется. Никогда мы с такими зомби еще не сталкивались. Быстрыми, и сильными, да еще вот трубой по черепу норовят. Прямо как из моих же размышлений. И вонь. Вонь слабее стала. Мерзкой, как и раньше, гниль со ацетоном пополам, но заметно слабее. А это значит, что они вроде как устоялись. Процесс разложения начинает прекращаться на какой-то стадии. И воняет, скорее всего, то, что осталось на коже». И внутренности, как бошки им разнесли, так снова завоняло. Снова ступеньки, лучи по стенам, тихо эхо шагов. Пока никого, вот площадка, на ней поворот, приседаю на колено. Большой встает надо мной за спиной. Сунется кто, ударим из двух стволов, забросаем картечью, если успеем, конечно, но все тихо. Пусто. Выглядит пустым на самом деле. В цокольном этаже коридора нет, есть тамбур, а в нем всего две двери — Одну сразу клином укрепляем, она нам не нужна, да и ведет всего-навсего в туалет. А вторая как раз туда, куда нам и надо. Она железная, и она не заперта, даже приоткрыта. Я сразу принюхиваюсь. Тянет оттуда мертвечиной, Тянет. Но так, с ног не сшибает. Но это мы уже проходили только что. Оно теперь по-всякому бывает. Леха, не забывая оглядываться назад, туда, куда смотрит Вика, тянет дверь. А мы с Большим одновременно заглядываем внутрь. Еще один тамбур, точнее, даже небольшой холл. Из него три двери, все закрыты. Новенькие такие пластиковые двери с блестящими поворотными ручками, отражающими зайчики от фонарных лучей. Хорошие, правильные двери, открывающиеся в нашу сторону, то есть подходящие для подсовывания клиньев. «Нам это?» — спросил я, указывая на дверь слева. Она самая кивнул большой. «Все, входим». Вошли. Тут сразу стрёмный момент случился. Нас четверо, три двери с трёх сторон и ещё одна за спиной. Куда смотреть? Откуда ждать нападения? Лёха с Викой, как и планировали, бросились забивать клинья под лишнее, а мы с Большим, мандражая и вздрагивая от каждого удара молотка, ожидая нападения откуда угодно, водили стволами из стороны в сторону. Я даже бормотал про себя. Быстрее же, быстрее. Ничего не случилось вроде бы. Снова на пары разбились. Снова мы с Большим пошли вперёд. Последняя комната, самая важная, цель похода. Дверь заперта на ключ. Но этого мы ожидали, дверь-то дохлая, вскрыть ее никакой проблемы. Открывайся она внутрь, так можно было бы просто пинком. Но она наружу, придется чуть поковыряться монтировкой, которую несет с собой Большой. Он за это и взялся, пускай старается, раз такой здоровенный. Треснуло, хрустнуло, дверь распахнулась. Большой отскочил назад, при этом пол ощутимо дрогнул под его тяжестью. Заглянули. Никого. Лучи заметались по шкафам и двум ящикам серверов, стоящих прямо на обычных конторских столах. Маленькая комната, ничего в ней нет толком, только компьютеры, два вертящихся стула и столик с электрочайником в углу. Возле него банка растворимого кофе, немытая чашка и заплесневелый бутерброд на полиэтиленовом пакете. «И что теперь?» — спросил я. «Диски должны быть где-то в том шкафу», — жена сказала, пробормотал большой, указывая пальцем. В маркированных бумажных конвертах, их около сотни. А потом я жесткие диски из серваков повытаскиваю, и можем валить отсюда. Давайте рюкзаки, короче, там много всего. Ага, ну давай, мы тогда прикрываем, сказал я ему, снимая с плечи, передавая в руки рюкзак, а затем повторил остальным. Мы на месте уже, прикрываем. Ни Вика, ни Леха ничего не ответили, тоже скидывая в это время свои пустые заплечные мешки. И немного раздвинулись, давая мне место в своем ряду. Теперь нам главное к большому никого не подпустить, пока он вещи пакует. Тот взялся за дело энергично. Слышно было, как загремели металлические ящики шкафа. Один, другой. Мечущийся там свет фонарика, редкие, но увесистые матюги, когда под руку попадалось не то, что нужно. Потом снова мат, но уже радостный. Вика, которая матюгов вообще не терпела, поморщилась, но ничего не сказала. «Серый, есть диски», — сказал Володя. «Сейчас серваками займусь». А там ни одно и то же, со скрытой надеждой спросила Вика, которая здесь явно не нравилась и хотелось как можно быстрее смыться. «Нет, на серваках больше, чем на оптике», — ответил Большой, и я услышал, как загремел корпус компьютера. За серваки здесь были самые обычные компьютеры, разве что с неожиданно раздувшейся памятью, и вытащить диски спереди, как делается в обычных серверах, было нельзя. Грант, который выделили новому отделу, был совсем небольшим. И передать его пользование нормальные серверы обещали позже. А теперь, видать, и передавать не станут, лично мне так кажется. Ладно, недолго ждать осталось. Главное, чтобы у фонарика жизни хватило. Правда, мы их аж по два взяли, да еще и обычные фонари имеются, предполагали, что долго придется в темноте шарахаться. Желтый круг от луча перескочил на висящие на стене часы. Идут. Вон секундная стрелка движется. Я бросил взгляд на свои джи-шок и точно идут. Минута в минуту. Все умерло, а они живые. И будут жить еще долго, пока батарейка в них не сядет. Странно как-то. Вроде нормально, но странно. Затем луч перескочил на дверь напротив. Крошечный диванчик у стены. Затем на дверь слева. Вроде там шум какой-то. «Леха», — прошептал я. «Слышу так же шепотом», — ответил он. Уже три луча направились на эту дверь, и два пятна света наложились друг на друга. С той стороны на нее обрушился тяжелый удар. Такой, что из-под косяка сухая штукатурка посыпалась. Мы разом подскочили от неожиданности, и шиворот мне словно ведро снега кто вывернул. Настолько обдало меня паническим холодом. Удар был слишком сильным для обычного мертвяка. «Это кто там?» — испуганно взвизгнула Вика, и я точно знаю, что если бы крикнул я сам тональность у меня была бы такой же. «А разница есть?» ответил вопросом Леха, отступая задом к двери в серверную и подталкивая в ту же сторону свою девушку. За дверью послышалось шебуршание, словно кто-то терся о нее. Затем на филенку обрушился второй удар, такой, что она заметно выгнулась от двери, если бы не клин под ней, распахнулась бы настежь. «Уходим!» — испуганным голосом спросил суетящийся и чем-то громыхающий в серверной большой. «Хрена пухлого!» — крикнул я. «Не для того сюда лезли, работай!» «Я мигом!» «Ты не суетись, а то в болтике отверткой не попадешь», прокомментировал Леха, сам чуть не подпрыгивающий на месте. Снова сотряслась дверь, в ней что-то нехорошо захрустело. «Надо что-то делать. Или вскоре то, что за дверью сидит, а что там сидит, догадаться совсем несложно, окажется в холле и придется с ним разбираться с дистанции три метра. И шансов у нас будет не так, чтобы много». «Вика, дверь на лестницу, держи!» — крикнул я. «Леха, за мной давай!» Подскочив к двери, я подставил под нее снизу ботинок и надавил за всех сил руками. Лехе подсказывать не надо было, он сам сообразил, нагнувшись и открыв сумку с клиньями. «Пусть хоть так, хоть что-то дополнительное держит дверь, каждая секунда на счету. Дольше продержимся, меньше порвут». То, что ломилось в дверь, затихло на какой-то момент, когда Леха заколотил самодельной киянкой по забиваемому клину. Насторожилась видать. Но затем снова послышалась возня, полотно двери даже чуть отогнулось после того, как это нечто навалилось на нее. А затем на тонкий белый пластик филенки посыпались равномерные удары, словно кто-то, стоящий с той стороны, колотил по ней руками поочередно, но в каждом кулаке при этом было зажато попудовой гире. Сыпалась штукатурка, треснул дверной замок, потом вдруг его рукоятка вывалилась с нашей стороны, глухо стукнув о ковровое покрытие пола. «Может, через дверь пальнуть?» – растерянно спросила Вика, обернувшись и приподнимая ружье. «Не вздумай!» – перепугался я. «Пластик сломается, и оно сюда вылезет. Жди!» В ударах по двери случилась пауза, а затем на филенку снова обрушился удар. Такой, что у меня ладони высушило, а по самой филенке прошла вертикальная трещина. «Большой ты еще долго!» – перепуганно заорал Леха. «Почти закончил!» Из серверной послышался удар, явно от падения системного блока на пол, сопровождаемый густой матершиной нашего технического специалиста. А дверь снова сотрясло, с хрустом сломался замок. Полотно немного подалось вперед, упираясь теперь только в клинья, которые поползли по ковролину, собирая его в морщины. «Ай-яй-яй!» – перепугался Леха и начал заколачивать под дверь еще один клин. «Большой!» – «Скоро!» – не выдержав, заорал уже я сам. Все, как отпускающие грехи, глаз с небес донеслось желанное слово из серверной, и в дверях появилась неясная фигура с исходящим от нее лучом фонаря, судорожно метавшимся по стенам. Это большое что-то запихивал к себе в рюкзак. «Леха, еще клинышек и валим!» «Ага», — кивнул Леха, запихивая под дверь очередную деревяшку. Двойной выстрел, раздавшийся у нас за спиной, напугал больше, чем удары по двери. Обернувшись, я увидел тело, валяющееся в какой-то нелепой позе на лестничной площадке и мертвяка, споткнувшегося об него и упавшего на четвереньки. Снова в перегонки загрохотали дробовики, словно молотками выбивая остатки способности слышать из барабанных перепонок. Я видел, как картечь выбивала клочья не пойми чего из зомби, который как-то вдруг осел, сунувшись мордой в пол, и замер, а из-под его головы вытекала слизистая лужа, блестящая в свете фонарей. «Пошли!» — крикнул Леха, вскакивая. «Хватай мешки!» Тварь за дверью словно поняла его фразу — И многострадальный прямоугольный кусок пластика, бывший нашей единственной защитой, содрогнулся так, что уже из него самого осколки полетели, а филенка одним краем вышла из рамы. Следующая дверь открывалась наружу, но забить под нее клин возможного не представлялось. Она плотно, как и подобает железной двери, входила в раму. И не запрешь без ключей, разве что захлопнуть можно. Но тогда она и откроется по воротам ручки. Пока мы с матершиной и шипением пытались поудобнее пристроить ставшие тяжелыми рюкзаки на спине, на площадке пролетом выше показался еще один зомби. Быстрый, резкий, одетый в одни грязные и пропитанные кровью джинсы мужик с искусственными руками и мордой, то ли объеденной, то ли покрытой до самых глаз коркой запекшейся крови. Отсюда даже не разобрать было. На площадку он соскочил одним прыжком, но там остановился, затормозившись руками о стенку, разворачиваясь, И в этот момент по нему ударили из всех стволов, почти начисто обезглавив. А его гнилые мозги разлетелись по всей белой стене за ним черным пятном, превращающимся в бурое и мерзкое, когда на него падал свет фонарей. «Прорвало где-то!» — крикнул Леха. — «Валить отсюда надо!» «Где? Где? Они тут небось и были прямо в здании!» — крикнул я, рванув по ступенькам. За захлопнутой железной дверью загрохотало. Похоже, что ее пластиковый аналог не выдержал нагрузки, Я окончательно разрушился, выпустив ломившуюся в него тварь дальше. А затем уже на железную обрушился тяжкий удар, такой, что она загудела, а мы припустили по лестнице еще быстрее. Дальше все было очень суетно. Мы бежали по лестнице вверх, соблюдая самое минимальное подобие порядка. На первом этаже дверь, прихваченная шнуром, раскачивалась, а в щель между створками проталкивались чьи-то грязные пальцы, много пальцев. От самого низа и до самого верха, и было похоже, что мой хлипкий импровизированный замок долго не проживет. Выше, еще этаж. Снова зомби пролетом выше, машет рукой, и что-то тяжелое, глухо стукнувшись, отлетает от моего шлема. А я теряю равновесие и чуть не падаю с лестницы. Спасибо, что большой удержал. На холодное оружие перешли, твари. Снова заполошенная пальба из дробовиков, визгливый рикошет картечен от железных балясин. Вспышки, суета, круги в глазах и почти полная уже глухота. Полный отказ мучительно болящих ушей воспринимать звуки, которые идут теперь прямо через очаг жгучей боли в мозг. Пока трясу головой, остальные валят еще одного мертвяка. Я вижу, как суетливо и дергано меняет магазин большой, не попадая его горловиной в приемное окно и матерясь. Затем мы снова бежим наверх. При этом я умудряюсь поскользнуться на лестнице и не больно удариться о мраморную ступень закрытым коленом и больно до шипения сквозь сжатые зубы, открытой голенью. А мог бы и мотоциклетные наколенники надеть, там голень тоже в защите. В коридоре второго этажа, через который мы влезли в здание, полно мертвяков. Они еще далеко, в дальнем от нас конце, и впереди этой толпы неживчики, к счастью нашему, а обычные, переваливающиеся на ходу твари, еще не проснувшиеся толком, но это все равно ни разу не радостно. А еще хуже то, что Большой заорал сверху, Я открыл пальбу, с третьего этажа тоже шли зомби и немало. Леха, клин! крикнул я и частой стрельбой опорожнил магазин дробовика в надвигающуюся волну мертвяков, наровя вести красную точку коллиматорного прицела прямо по перекошенным оскаленным мордам. На 15 примерно метрах Рой Картечин свое дело совершил, завалил передних, на идущих следом, создав затор. И заметив мой маневр, его повторила Вика, тоже высадив подряд не меньше пяти патронов. На этом мы лишились слуха окончательно, и я даже не услышал, что Леха сумел выбить из-под двери забитый нами клин, и лишь когда пятно дневного света упало в коридор, я понял, что выход открыт. Внутрь вломились почти бегом, толкаясь, и я краем глаза успел отметить, что наша сигнализация цела, никто не пролез в комнату через окно. «Спасены?» Дверь захлопнулась, и я споро взялся обматывать ее ручку очередным обрезком нейлоновой веревки а Большой тащил по ковролину увесистый офисный стол. «Ближе!» — заорал я в испуге, когда по двери вдруг застучали, а рукоятка попыталась повернуться.